Отложив гитару, Джерри подошел к окну и ухватился за уголок одеяла, чтобы снять его, как вдруг малышка подскочила к нему и врезала дрелью по бедру. «Нет!» От неожиданности Джерри выпустил из рук одеяло, которое свалилось на пол. «Ты что делаешь?» Начал он ругать сестру, отступив на шаг назад, но осекся. Девочка забилась в угол и, выставив вперед дрель, уставилась на окно. «В чем дело?» — спросил Джерри, присев рядом с ней на корточки. Ты боишься окна? Сестренка, да ты не менее шизанутая, чем я. — Большие, — ответила девочка. — Снаружи опасно. Хотят съесть малышку. — О чем ты? Там на улице есть большие люди, которые хотят тебя сожрать? — Да. — А вот тут ты чертовски права, — кивнул Джерри. — Правильное видение мира, сестренка.